Глава пятьдесят четвертая. Даша. «Ты совсем спятила?» – зарычал Егор ей в лицо, схватив за локти, только они успели зайти в его комнату. «Как тебе вообще такое в голову пришло? Я даже и подумать не мог, что ты на такое способна, как, впрочем, и любой здравомыслящий человек. Выдать живого ребенка за мертвого – это край подлости!» Если бы я только предположил, камня на камне от больницы не оставил. Все сказал. Полегчало, выпалило она бесстрашно ему в лицо и отшвырнула его руки. Я не собираюсь оправдываться, слова не скажу в свою защиту. Это было моё решение, и я нисколько о нём не сожалею. Ясно тебе? Её ответ, видимо, выбил его из колеи, ибо он смотрел на неё не моргая и приоткрыв рот. Если ты думаешь, что я приползла к тебе с покаянием, то глубоко ошибаешься, продолжала Даша наступать. И мне нисколько не жалко тебя от слова совсем. Я здесь, потому что хочу дать тебе шанс Единственный малюсенький шанс доказать, что ты достоин моей дочери. Хотя, как и по мне, ты нисколько не её не заслуживаешь. Но я не могу решать за ребёнка, и поэтому позволю тебе заслужить звание её отца. И если ты оплошаешь, моя совесть перед малышкой будет чиста. "Да кем ты себя возомнила?" взвыл мужчина, покраснев от злости. Считаешь, после того, что ты сделала, я буду тебя слушать или приму твои условия? Не считаю, усмехнулась она холодно. Я в этом уверена. В чём ты уверена? зашипел Егор, приблизившись к ней. Отступив, Даша упёрлась спиной в стену. Повтори, я не расслышал, в том, что ты оплащаешь? призналась она, глядя ему в глаза и скривив губы в ухмылке. «Но, несмотря на это, я решила пойти тебе навстречу. Я сама так захотела, а не ты». «Сама, говоришь?» Ее ладонь впечаталась в стену рядом с ее головой. «Ну-ну, давай посмотрим, на что ты способна». «Я не в игры с тобой здесь играю», выпалила Даша и, наклонившись, выскользнула из капкана. «Напомню,» ты поклялся, что сделаешь всё, о чём я попрошу. И чего же ты хочешь? Ты лично раскроешь правду о моём отце. Я знаю правду, гаркнул он, заскрипев зубами. Да мне плевать на то, что ты знаешь, воскликнула девушка. Расследуешь всё до крупицы, и на всё про всё у тебя месяц. Этого никогда не будет. Хорошо. Тогда встретимся в суде бросила она, направившись к двери. "Я ещё не закончил", рыкнул он, схватив девушку за руку и развернув к себе. "А я всё сказала. Думаешь, ты сможешь выиграть суд? Не сомневаюсь в этом ни секунды. Если бы можно было пробуравить глазами дырку в голове, она бы уже 100 их сделала в албу Егора. Скажу больше. Я консультировалась у одного из лучших адвокатов страны. блефовала она, но, как уверен, и теперь знаю, что в большинстве случаев ребёнка оставляют с матерью, тем более если отец неуравновешенный алкоголик. Что? опешил мужчина. Объясню, как будут обстоять дела. Сначала несколько месяцев через суд ты будешь добиваться установления отцовства. У меня уже есть тест ДНК. Охо, твой тест фик кинограмата и никакой силы не имеет в суде. Да, Даша достаточно тщательно ознакомилась с этой темой в интернете. Так вот, пройдут месяцы, пока ты докажешь своё отцовство, а я тем временем сделаю всё, чтобы доказать то, что ты не вменяемый и допускать тебя к ребёнку ни при каком раскладе нельзя а мать, которая выставила ребёнка мёртвым, можно выпалил он брезгливо поморщившись. Милый, что ты такое говоришь? Опять допился до белой горячки, произнесла Даша пылко и коснулась пальцами его небритой щеки. Тот даже растерялся. Вот именно это я скажу на суде. У тебя нет никаких доказательств. Зато у меня есть запись с видеокамеры больницы. Где ты едва стоишь на ногах и ломишься в дверь? Как думаешь, кому поверит? Ну ты и сука. Хм. За это можно поблагодарить тебя, фыркнула Даша равнодушно, будто его слова нисколько её не задели. Той девочки, которую ты мог запугать, больше нет. Она умерла в роддоме, когда в отчаянии попросила врача солгать о смерти ребёнка. А может быть, ты всегда была такой? усмехнулся он, обжигая ледяным взглядом. А может быть, пошёл ты нафиг? передразнила Даша насмешливо. И, кстати, забыла сказать, я передала твоё колье и положила деньги себе на счёт. Теперь тоже полноправно могу считаться миллионершей. Получается, у меня есть жилплощадь, немалые сбережения и душераздирающая история. А у тебя ничего, кроме денег, но и они в этот раз тебя не спасут. И в случае, если ты удумаешь подкупить судью, я не раздумывая придам всё огласке. Даже напрягаться не придётся, ведь меня постоянно приглашают на ток-шоу и предлагают дать интервью. Да, половина из сказанного была ложью, однако ей так ловко удавалось строить из себя самоуверенную женщину, что даже и сама поверила в это. Почему бы и нет? Пусть только попробует не согласиться на её условия, и тогда точно пожалеет о том, что родился на свет. Она заставит его заплатить за содеянное. Он самостоятельно узнает правду о её отце, и это будет наивысшей мерой справедливости, не местью, а именно справедливостью. И ты никогда не узнаешь, что мой папа был смертельно болен. Ни за что не получишь такой поблажки обнародуешь правду и до конца своих дней будешь жить, зная, что твои действия стали причиной гибели замечательного человека. При каждом взгляде на нашу дочь твоя совесть будет гореть. За всё однажды приходится отвечать, но ты будешь расплачиваться всю свою жизнь, каждый божий день тебе придётся сосуществовать с этим. Впервые за несколько лет Даша была полностью уверена в своих силах. В нее и вправду будто поселился другой человек, уверенный, решительный и сильный. — А если правда, о которой ты говоришь, тебя не устроит, — предположил Егор после длительного молчания. — Меня устроит только правда, другого я не приму, — заявила девушка без раздумий. Отлично. Тогда я покажу тебе эту правду прямо сейчас, уверенно выдал тот. Идём. Я никуда с тобой не пойду, пока ты не дашь мне ответа. Пойдёшь, ещё как пойдёшь, прорычал мужчина и в одно мгновение закинул её на плечо.